Глава 20. Напустив на себя невозмутимый вид, я встретилась взглядом с Доем и спросила голосом, лишенным всяких эмоций: "Что такое ключ?" Связанные с кляпом во Вартуна, Раян Синг и Чёрночи наблюдали за нами, дожидаясь своей очереди. В глазах Доя промелькнуло искорка удивления. "Да кто она такая, чтобы допрашивать меня?" Я была уже в новом образе, позаимствованном у одного из членов шайки, с которой мы враждовали несколько лет назад бандита звали ваджранага шайка уже давно распалась ваджранага благополучно отбыл в лучший мир но время от времени я пользовалась его наследием дой закономерно ожидал допроса с пристрастием но я не собиралась заходить так далеко судьбы отряда и ньюеньбау переплелись столь тесно что жестокое обращение с дядюшкой возмутило бы наших самых ценных союзников дой не издал ни звука Собственно говоря, я не рассчитывала, что он прямо так с сходу сделается голосистее камня. «Нам нужно открыть проход на плато блистающих камней. Мы знаем, что у тебя нет ключа. Знаем также, откуда нужно начинать его поиски. Мы с удовольствием вернем его тебе, как только освободим наших братьев». Я остановилась, позволяя ему сделать мне приятный сюрприз, то есть ответить. Он не воспользовался этой возможностью. Похоже, у тебя есть какие-то философские причины не желать открытия прохода. Должна тебя разочаровать, мы его откроем. Найдем способ. У тебя единственный выбор. Либо поучаствовать в этом, либо нет. На одно мгновение взгляд Доя сместился с меня на Сари. Дядюшка хотел понять ее позицию. А что тут неясного? Ее муж угодил в ловушку на плато блистающих камней. И желание одинокого жреца, какого-то мутного культа для нее не имеют ни малейшего значения. Даже Баньдо транк и Кэгото не выказывали готовности поддержать его, хотя в силу вековых традиций были настроены по отношению к нему благосклонно. Если не поможешь нам, то не получишь ключа, когда мы сделаем свое дело. И что значит помочь – решать нам. Первый шаг к сотрудничеству – отказ от увертливости и избирательной глухоты Нюэньбао. Ваджра-нага — не тот типаж, к которому можно обращаться часто. В мифологии нага — змея, живущая под землей и не питающая никаких симпатий к роду человеческому. Опасность заключается в том, что легко можно увлечься и влиться в образ так плотно, будто он скроен специально для тебя. Не раз бывало, что я, разозлившись самую малость, становилась ваджрой-нагой. «У тебя есть то, что нам нужно. Книга!» Можно это назвать озарением или интуицией, но чем бы оно ни было, в его основе лежат сведения, полученные мной от Мургена и из аналов. «Вот такой том!» – очертила я квадрат в воздухе и двумя пальцами показала толщину. «В переплете из дубленной телячей кожи. Написано неумелой рукой на языке, на котором уже семь веков не говорят. Это почти полная копия первой из книг мертвых, утраченных священных текстов «Детей Кины». «Допускаю, что ты даже можешь этого не знать». на Нараян и даже черь ночи навострили уши. «Эту книгу выкрал из крепости Вершина волшебник по прозвищу Ревун», продолжала я, «и спрятал ее, не желая, чтобы она попала в руки Душилов или вот этой красотки. А ты либо видел, как Ревун ее прятал, либо случайно наткнулся на нее вскоре после того, как это произошло, и перенес в безопасное место, забыв о том, что все тайное когда-нибудь становится явным. «Нет такого клада, которому суждено остаться ненайденным». И снова я замолчала предоставляя дядюшке возможность ответить. И снова Дой ее упустил. «Так что давай решай. Только хочу напомнить, ты стар. Выбранный тобой преемник погребен на плато вместе с моими братьями, и у тебя здесь нет союзников, кроме Готы. Чей энтузиазм, сдается мне, почти угас. Ты, конечно, можешь молчать». В этом случае правда вместе с тобой уйдет во тьму. Но не ключ. Он останется здесь и попадет в другие руки. Тебя хорошо покормили? Наш дотранк очень заботлив. Эй, принесите дорогому гостю чего-нибудь выпить. Не дадим ему повода обвинить нас в нерадушии. Ты из него ни слова не вытянешь. Недовольно проворчал Одноглазый, когда я отошла за пределы слышимости. Даже слышимости доя Я на это и не рассчитываю просто дала ему пищу для размышлений. «Пойдем-ка побеседуем с этой парочкой. Нужно вынуть кляп у Сингха и развернуть гада спиной к девчонке, чтобы не мог получать от нее подсказки». Жуткое создание. Даже связанное с кляпом во рту, девица излучала осязаемую ненависть. Помести ее в компанию людей, готовых поверить, что она выбрана богиней тьмы, и станет понятно, почему возродился культ обманников. Даже странно, что это произошло совсем недавно. Лет десять они с Нараяном скитались, прячась от агентов протектора и сились подчинить себе немногих уцелевших душил. И только сейчас, когда мы почувствовали, что способны кое-кому вцепиться в горло, они дали знать о своем существовании. Несложно предвидеть, что гунита с их богатым воображением наверняка сочтут это событие очередным зловещим предзнаменованием года черепов. «Нараян Синг!» — сказала я, снова войдя в образ Ваджрынаги. «Упрямый старикашка, почему то еще не подох? Может, кино и в самом деле благоволит тебе? А если так, то разумно предположить, что здесь, у меня в руках, ты оказался по ее воле. Мы, виднаиты, гораздо все объяснять промыслом Божьим. Вопреки этому промыслу даже травинка не шелохнется. Бог давным-давно знает глубину ямы с коричневой субстанцией, куда он однажды тебя столкнет. «А крови на этих руках немало, уж не сомневайся». Синг молча смотрел на меня, без особого страха и не узнавая. Наши пути уже пересекались, но я слишком мало причинила ему неприятностей, чтобы остаться в памяти. Черночья, напротив, вспомнила меня. По ее глазам было видно. Она считает, что допустила ошибку, которую нельзя повторить. Я же, глядя на нее, думала об ошибке, которую нам нельзя допустить, и неважно, насколько полезным орудием эта девица могла бы стать для нас. Она напугала даже Ваджру Нагу, слишком тупого, чтобы бояться хотя бы за собственную шкуру. «Ситуация тебя беспокоит, но не страшит», продолжала я, обращаясь к Сингху. «Надеешься на свою богиню?» «Прекрасно. Даю слово, что мы не причиним тебе вреда. При условии, что будешь сотрудничать, мы в долгу не останемся». Он не поверил ни единому моему слову, что вполне естественно. «Обычное дело. Палач дает обреченному надежду, добиваясь от него подчинения. А если откажешься, вся твоя боль достанется не тебе». Он попытался повернуться, чтобы взглянуть на девушку. «Не прямо сейчас, Сингх. Вернее, не только сейчас. Хотя именно с этого мы начнем. Нараян, у тебя есть то, что нам нужно». А у нас есть вещи, которые наверняка представляют для тебя ценность. Я готова на честный обмен клянусь всеми нашими богами». Нароян как воды в рот набрал. Но было у меня ощущение, что он не совсем глух к правильно выбранным словам. Черночи тоже это почувствовала. И стала корчиться, производить звуки, пытаясь привлечь к себе внимание. Такая же упрямая и безумная, как ее мать и тетка. «Кровь, что поделаешь» на Нараян Синг, когда-то давным-давно, можно сказать, совсем в другой жизни, ты был зеленщиком в городке под названием Гондавар. Каждое лето ты уходил оттуда, чтобы возглавить шайку Туга. Чего-чего, этого Синг никак не ожидал. Теперь он выглядел встревоженным и растерянным. «У тебя была жена, Ешадара, которую ты неприпосторонних звал Лили, и дочь Кадита, похоже, имя ты ей дал неспроста» и трое сыновей – Волмики, Сугрива и Аридата. Аридату-то так и не увидел, ведь он родился после того, как хозяева теней увели в плен всех трудоспособных мужчин Гондавара. Вот когда Нараян по-настоящему забеспокоился. Все, что было до прихода хозяев теней, он считал канувшим в безвременье, потерянным навсегда. После своего неожиданного спасения бывший зеленщик всецело посвятил себя и ее Кругом тогда царил хаос, и были причины считать, что привычный тебе мир не переживет хозяев теней. Но ты ошибался, Нараян Синг. Ешадара родила тебе третьего сына, Аридату, и прожила достаточно долго, чтобы увидеть его взрослым. Несмотря на бедность и лишения выпавшее на ее долю, твоя Лили умерла всего два года назад. Фактически сразу после того, как мы ее обнаружили. Я все еще подозреваю... «Не перестарались ли мои братья в поисках Нараяна?» «Из сыновей еще живы Аредата и Сугрива!» «Здравствует и дочка Дита!» «Правда, она сменила имя, когда с ужасом узнала, что ее отец никто иной, как знаменитый Нараян Сингх. Теперь она зовется Амбой». Украв дитя госпожи, Нараян прославился как один из величайших злодеев. «Все люди, взрослые, по крайней мере, слышали и это имя», И множество историй о гнусных деяниях того, кто его носил. Хотя, по правде говоря, большинство этих историй были выдумками. Они обрасли несуществующими подробностями и прежде связывались с именем другого демона в человеческом обличье, именем постепенно выветрившимся из народной памяти. Синг так хотел остаться равнодушным, но мне удалось-таки завладеть его вниманием. Что поделаешь, семья чрезвычайно важна для всех, кроме нас, конечно. У Сугрива свое дело, хотя желание избавиться от влияния твоей репутации завело его сначала в Айадак, а потом в Джайкур, когда протектор решила, что город должен быть вновь заселен. Он рассудил, что там, где все будут пришлыми, ему удастся начать с чистого листа. Неосторожно сказанное мной слово «Джайкур» не миновало ушей обоих пленников. Пользы от этого никакой, но они поняли, что я родилась не в Таглиосе. Таглиосец назвал бы этот город не иначе, как Дежагор. «Аридата очень приятный молодой человек, красивый, статный», — продолжала я. «Он служит в армии, младший командир в одном из городских батальонов. Быстро продвигается по служебной лестнице. Весьма вероятно, получит полноценный офицерский чин из тех, что учредил главнокомандующий». Я замолчала. Никто не произнес ни слова. Для некоторых сказанное мною стало новостью. Хотя мы с сари начали разыскивать родню Нараяна много лет назад. Я встала и вышла, чтобы налить себе большую чашку чая. Терпеть не могу чайных церемоний Ньюэньбао. В их глазах я, конечно, варварка. Терпеть не могу и крошечные чашечки, которыми они пользуются. Уж пить чай, так пить. Заварить покрепче и непременно добавить меду. Вернувшись, я снова уселась перед Нараяном. В мое отсутствие все хранили молчание. Так что же, живой святой душил, ты впрямь отказался от всех земных привязанностей? Хотел бы снова увидеть Кадиту? Она была совсем крошкой, когда ты оставил семью. А как насчет встречи с внуками? У тебя их пятеро. Я могу распорядиться, и самое большая через неделю один из них будет здесь. Я хлебнула чая, глядя Сингху в глаза, и надеясь, что он напряженно обдумывает открывшиеся возможности. Но с твоей головы не упадёт ни один волос, Нараян. «За этим я лично прослежу». Я одарила его улыбкой Ваджрынаги. «Кто-нибудь покажет нашим гостям их комнаты?» «Что ты затеяла?» спросил гоблин, когда пленников увели. «Хочу, чтобы Синг поразмыслил о своей непрожитой жизни и о возможности потерять даже то, что от нее осталось, о риски лишиться даже своего мессианства и, наконец, о том, что избежать всех этих напастей очень легко». «Достаточно сказать нам, где лежит сувенир, который он вынес из логова душилов под Киулуном». «Синг вздохнуть не смеет без позволения девчонки». «Посмотрим, как он поведет себя, получив шанс принять самостоятельное решение. Если чересчур заупрямится, а время будет поджимать, с помощью ваших чар я заставлю его поверить, что я — это она». «А как с ней быть?» — спросил Одноглазый. «Ты и ею сама займешься?» Наложите несколько этих ваших колдовских удавок по одной на каждую лодыжку и запястье. И двойную вокруг шеи. Среди прочего у нас было небольшое стадо. И за годы одноглазый гоблин, стимулируемый своей невероятной ленью, разработали для управления им специальные заклинания. Чем дальше заходило животное за запретную черту, тем туже стягивались петли. Щерь изворотлива, да и богиня на ее стороне. Я бы предложила убить ее, но тогда нам не дождаться помощи от синха Другое дело, если ухитриться сбежать. В этом случае она просто умрет от удушья. Меня вполне устроит потеря сознания из-за нехватки воздуха. И еще. Нельзя допустить регулярных контактов ни с кем из наших людей. Не забывайте, как ее тетка Душелов окрутила плетеного лебедя. Кстати, о лебеде. Тоба, не сказал ли он чего-нибудь интересного? Только играет в карты, дрема. Болтает без умолку, но в основном разную чепуху. На манер дядюшки Одноглазого. «Это ты, мальца, так настроил, морда лягушачья?» – прошептал дядюшка. «Похоже, лебедь остался прежним», – сказала я. Я закрыла глаза и начала большим и указательным пальцем массировать лоб, стараясь изгнать образ Ваджрынаги из сознания. Хотя был соблазн его оставить, очень уж нравилось мне его змеиное хладнокровие и отстраненность. «Ох, устала же я!» «Тогда почему бы нам всем не выйти в отставку?» – проворчал Одноглазый. «Черт возьми, по чьей вине мы теперь по уши в дерьме? Кто, если не капитан, десятилетиями рвался в хатовар и нас туда тащил? И теперь вы, две бабы, затеяли священную войну за освобождение плененных? Малышка, лучше найди себе парня, да потрать годик на постельные утехи. Нам никогда не вытащить наших людей. Смирись с этим!» просто думая о них как о мертвецах предатель живущий в моей душе каждую ночь перед сном нашептывал то же самое особенно упорно он внушал мысль о невозможности вернуть братьев нельзя ли вызвать нашего дорогого покойника спросила я у сари одноглазый попросит его оценить новый план чего чего нет уж пусть этим займется же а мне пора принять лекарство Ухмыляясь, вопреки боли в суставах, Гота заквыляла вслед за Одноглазым. «На какое-то время эта парочка исчезнет. Если нам повезет, Одноглазый быстро налижется и уснет. Если нет, он приползет обратно и сцепится с Гоблином, а нам придется его усмирять. И это будет целое приключение». «А вот и наш бродяга!» Сари сумела-таки зазвать Мургена в его туманное вместилище. «Расскажи о Белой Вороне», — потребовала я. Вопрос застал его врасплох. Иногда я становлюсь ею, но не специально. Сегодня в Чорбагане мы захватили на района Синка и Чирь Ночи. Там была и Белая Ворона, а тебя не было здесь. Думаешь, я был там? Он выглядел совсем уж сбитым с толку и даже обеспокоенным. Не помню такого. Похоже, Душилов заметила птицу. А всех своих ворон она знает наперечет. Я там не был, но почему-то знаю, что произошло, продолжал Мурген. Неужели опять началось? «Ладно, успокойся. Расскажи лучше, что именно ты знаешь». Мурген повторил каждое слово, произнесенное Душилов, и описал все, что она делала после того, как укрылась от нашего обстрела. Каким образом узнал об этом, он не объяснил, да и вряд ли смог бы. «Я известно, что Синг и девочка у нас», — сказала Сари. «Интересно, душелов догадывается, зачем они нам понадобились?» Между этими двумя и отрядом старая вражда. Она только тогда решит, что дело именно в старой вражде, и успокоится, когда увидит их трупы. Ей все еще не верится в смерть лебедя. Протектор очень подозрительная женщина. Ну, подсунуть ей труп на Райана будет нетрудно. В городе миллион тощих грязных мелких стариков с дрябными зубами. Другое дело красивая двадцатилетняя девушка с голубыми глазами и кожей чуть бледнее, чем слоновая кость. «Серые наверняка засуетятся», — сказала Сари. «Независимо от того, подозревает она что-либо или нет, протектор не захочет, чтобы в ее городе творилось непонятное». «Вот тут Радиша может с ней поспорить. Кстати, о Радише. Давно уже бродит в уме одна мыслишка. Хочу послушать, что ты об этом думаешь».